Докладывает первый навигационный пост. Предварительные данные по системе подтверждаю. Передают очненные орбиты и массы планет. Параметры кривизны пространства и диаграмму напряженности гравитационных и магнитных полей. Угол входа в плоскость эклиптики расчетный. Докладывает второй навигационный пост. Тактическая сфера чиста. Флуктуативные метеорные опасности не обнаружены. Расчетное время выхода в коридор четвертой планеты – 3 часа 17 минут. Передаю данные для коррекции курса и график ступенчатого торможения. Докладывает третий навигационный пост. Сфера дальнего обнаружения – чисто. Искусственных объектов и полевых аномалий в межпланетном пространстве не обнаружено. Принят сигнал радиомаяка зонда «Стилус». Сигнал идет с орбиты четвертой планеты. Уточняю координаты зонда и начинаю орбитальное сканирование. Позади 16 суток полета, если, конечно, язык повернется назвать полетом безумную чехарду по задворкам икумены. Разгон, РПТ-маневр, гипер, выход, коррекция курса, маневр. Марк сбился со счета, сколько раз они уходили в гипер и выныривали обратно. Пусть компьютер считает, у него мозги кристаллические. Рваный ритм выматывал, отшибая чувство времени и пространства. Короткая вахта, длинная вахта, две коротких, серая муть гипера в сфере. Вынужденное безделье, изнанке нет ориентиров для засечек и коррекций. Вся надежда на точность предварительных расчетов. Выход. Навигационная сфера обретает глубину и объем. Вокруг бурно разверзается бездонная чернота космоса. Чудится, что тьма берет корабль на абордаж, врывается в рубку, Окутывает тебя хищным одеялом. Ужас и восторг. Со временем они притупляются, но никогда не уходят до конца. Алмазная крошева звезд. В снах, кратких и беспокойных, видишь, как этот наждак сдирает с человека кожу. Навигатор 3. Доложить наличие сигнала с s 1632 Сигнал с s 1632 не зафиксирован. Сам С-1632 также не обнаружен. Введу орбитальное сканирование четвертой планеты на предмет обнаружения. Навигатор 3. Продолжить орбитальное сканирование. Навигатор 2. Дополнительное задание. Сканирование коридора с сильной орбиты четвертой планеты на предмет обнаружения S1632. Навигатор 1. Дополнительное задание. Общее сканирование системы на предмет обнаружения S1632. В случае обнаружения всем докладывать немедленно. Навигатор 1. Принято. Навигатор 2. Принято. Навигатор 3. Принято. Для навигатора звезды, система ориентиров, запуск координатной сетки, совмещение расчетов с реальностью, поправки, вычисление истинной точки выхода, коррекция курса. Для рассудка, скользкой улитки в раковине черепа, звезды, искушения, собеседники, морок. Сразу после гипера звезды спешили обступить Марка со всех сторон окружали перекрывая пути отхода пронзали зрачки серебряными иглами вскоре звезд стало меньше еще меньше исчезли сигналы станций пропали маяки Осталась лишь редкая россыпь блесток раз новые незнакомые, расчеты по семи точкам шесть пять три марк не уставал мысленно благодарить кие старарой своих мучителей за то что они часы напролет гоняли его на имитаторе. Сейчас в рейде он укладывался в отведенное время. Со скрипом в притирку, но успевал. Докладывает навигатор 3. Закончил сканирование. s 1632 в околопланетном пространстве не обнаружен. Передаю текущие координаты и параметры орбиты зонда «Стилус». Докладывает навигатор 2. Закончил сканирование коридора солярной орбиты s 1632 не обнаружен. Докладывает навигатор 3. Продолжаю сканирование системы. С-1632 не обнаружен. Навигатор 1. Продолжит сканирование. Навигатор 2. Провести повторное сканирование коридора. Навигатор 3. Пересылаю вам коды доступа к зонду. Установите связь с зондом по направленному лучу. Передайте код и дождитесь подтверждения. Затем отдайте команду на пересылку всей собранной информации в бортовой компьютер дикаря, по исполнению, доложить и приступить к повторному сканированию околопланетного пространства.